тайные гиксосов завоевания которого не было на протяжении столетия на египетском троне восседали выходцы из азии гиксосы они основали свою династию которая стала править египтом долгое время их считали дикими кочевниками которые на конях и колесницах вторглись в долину нила Сегодня многие ученые убеждены в том, что никакого завоевания не было. Азиаты постепенно расселились в соседней стране. Два соперничавших мира, Египет, оплот фараонов, и Азия, бурлящий котел народов, были с давних времен тесно связаны друг с другом. В период Среднего Царства, в 21-м, в 18-м веках до нашей эры, Египет испытывает нужду в рабочих руках. Жители Сирии, Ливана и Палестины в поисках лучшей доли отправляются к берегам Нила, расселяясь в его плодородной дельте. Сама история Авариса, столицы гиксосов, расположенной в дельте Нила, свидетельствует об этом. В середине XX века до нашей эры на месте будущего города возникает Египетское поселение. Однако уже два века спустя здесь живёт немало выходцев из Азии. Если поначалу они были людьми второго сорта, слугами, поварами, ткачами, пасли стада, возделывали поля и виноградники, то уже к концу правления XII династии, около 1750 года, Город наводняют искусные ремесленники и люди других профессий из Ханаана. Они вырезают печати, строят лодки и корабли, торгуют, нанимаются матросами на египетские суда и служат в египетской армии, охраняют границы страны от вторжения тех самых диких орд, которые сюда так и не ворвутся. Город заметно расширяется, благосостояние горожан растёт. а Варис становится крупным хозяйственным и политическим центром Египта. А раздробленность в стране нарастает, ослабляя ее изнутри. Пока у власти были энергичные, могущественные цари, им легко подчинялись провинциальные князья, и большинство фараонов XII династии были как раз сильными и решительными людьми. Они скрепляли державу, не давая ей распасться. но в годы правления 13 и 14 династий Египет переживает тяжелейший политический кризис. Один узурпатор спешит сменить на троне другого, отдавая различные области страны под управление северным варварам, наместникам азиатских кровей, говорившим на семитских языках. По-видимому, около 1630 года до нашей эры Власть в стране захватила какая-то знатная семья из Авариса. Азиатские вельможи влезли наводить порядок в расстелавшейся перед ними империи, объятой смутой. Пришло время правления гиксосов на берегах Нила. На протяжении столетия они играли важнейшую роль в истории Египта. Даже верхний Египет номинально подчинялся пришлой династии. Поначалу всё это воспринималось как должное. Гиксосских царей признали законными правителями всего Египта. Однако к власти они пришли отнюдь не огнём и мечом. Подобный образ гиксосов менее всего соответствует историческим фактам. Они были не завоевателями, а беженцами, нелегальными мигрантами бронзового века, которые на протяжении многих лет переселялись в Египет, спасаясь от тягот и нищеты. Со временем они разбогатели и уже сами диктовали волю бывшим господам своей резиденцией они избрали город даровавший им силу и могущество оплот азиатов аварис так варварская окраина по-видимому почти бескровно покорила огромную страну азиатское присутствие в египте стремительно нарастало По оценке австрийского археолога Манфреда Битака, под руководством которого на протяжении десятилетий велись раскопки в аварисе, за короткое время численность жителей города возросла до 30 тысяч. С началом правления гексосов город простирается на площади в 260 гектаров. Его территория интенсивно застраивается, он становится одним из крупнейших городов бронзового века. Первоначально Аварис был возведён, видимо, для того, чтобы защищать восточные границы Египта и отражать возможные вторжения азиатов, но со временем стал главными воротами, соединявшими Египет с Азией. По сделанным здесь находкам можно восстанавливать историю отношений страны фараонов с ведущими державами Двуречья. Так весной 2009 года австрийские археологи отыскали линописную табличку, древнейший подобный документ найденный в Египте. Находка относится к позднему периоду Старовавилонского царства, 1600-1550 годы до нашей эры. В то время страной фараонов как раз правили гиксосы. При раскопках осенью того же года здесь был найден ещё один ценный памятник, относящийся к эпохе Старовавилонского царства. оттиск цилиндрической печати. Предположительно, он датируется периодом правления знаменитого царя Хаммурапи, 1792-1750 года до нашей эры. Обе эти находки свидетельствуют о том, что правители Египта и Вавилона стали обмениваться письмами и подарками гораздо раньше, чем считалось прежде. Можно предположить, что при гиксосах Египет начал поддерживать тесные дипломатические отношения со странами Передней Азии задолго до того, как наступила эпоха Нового царства. Итак, сохранились различные материальные свидетельства пребывания гиксосов в Египте. Эти тайны понемногу все последние десятилетия отдаёт Аварис. свои оборонительные сооружения и кладбище, свои жилые кварталы и храмы. Венцом проводимых здесь работ стали начавшиеся раскопки дворца первого дворца азиатских правителей, обнаруженного в Египте. Он был возведён около 1600 года до нашей эры. К его раскопкам приступили несколько лет назад. Уже В 40 сантиметрах от поверхности земли вырисовываются контуры громадной постройки: просторный зал, открытый двор, примыкающий к нему, башня, вознёсшаяся посреди дворца и разделившая его на несколько частей, коридоры, склады, комнаты для приёмов, мощные основания стен, сложенные из кирпича. Своей архитектурой дворец горделиво вознёсшийся над городом напоминал царские резиденции, типичные для Передней Азии. Здесь ничто не отвечало традициям египетского зодчества. Дворец занимал огромную площадь 12.000 квадратных метров. При нём находились мастерская, пекарня, помещения для выплавки металла это такая царская фабрика. Система водоснабжения выдавала в обитателях дворца любителей понежиться жарким днём в воде, принять ванну. Здание было возведено на платформе, а потому в этой равнинной стране его хорошо было видно издалека. На протяжении многих десятилетий правители Фив ладили с гиксоссскими царями, мирно уживались с ними. Так около 1530 года до нашей эры египтяне не начали свою реконкисту. Правитель Фив Яхмос захватил оплот азиатов. Впрочем, он изгнал из Авариса лишь правящую верхушку, а не всё его население. А уж слишком выгодным было стратегическое положение города. Теперь коренные жители Авариса, азиаты исправно служили своим новым старым хозяевам египтянам Было бы глупостью, подчёркивает Битак, прогнать местное население, ведь здесь жило много блестящих ремесленников. Победители возвели в городе два новых дворца, на сооружение которых, по-видимому, пошли кирпичи Цадели. Присутствие в Нильской дельте было для египтян очень важно, ведь отсюда впоследствии осуществлялось снабжение армии, которая воевала на просторах Азии. После победы над азиатами, Яхмос мог по праву именовать себя повелителем обеих земель. Отныне под его властью находился не только верхний, но и нижний Египет. Начиналась самая блистательная эпоха в истории древнего Египта время Нового царства. ознаменованное правлением таких великих фараонов, как Тутмос III и Рамзес II, Эхнатон и Хатшепсут.